точки зрения. Это верно, сказал он. Но понять легче, чем выработать точку зрения. Вот это у меня не получается, признался он. Значит, говорю я, и понимание неполное, и надо его довести до полной ясности, тогда точка зрения сама собой напросится. Если время, сказал он, позволит, на войне не убьют. Если вы поможете, то, может быть, я дойду до полного понимания. Из беседы, уже из общей её части, я видел, что человек этот не владущ сам собой, что это своеобразный Гамлет в современных условиях острого кризиса. Но всё же Гамлет, склоняющийся к народу, недовольству и даже возмущению господствующими классами и особенно царской властью. Тогда я перешел к конкретным вопросам. При этом я заранее извинился, что я буду ставить вопросы, может быть, и трудные для ответа, но я не обижусь, если он не ответит. У вас в школе прапорщиков вероятно немало бывших студентов, все ли настроены за царя и отечество? Он мне ответил: "За царя не все, а за отечество все". А как же с этим противоречим? Если не за царя, значит, говорю я, нужно другого руководителя войны, и значит, нужен другой строй". "Да", сказал он. "Так выходит. Многие думают, что хорошо было бы, если бы было другое управление. Но как это сделать?" Да еще во время войны этого никто из наших не додумывает и не знает. «Но я знаю, — сказал я, — что вы когда-то понимали, что такое революция и подготовка к ней. Конечно, понимал, и сам мечтал о ней, — ответил он. Но ведь теперь война, и это невозможно». Тут я рискнул еще нужным моментом рассказать ему о взглядах разных партий и, главное, о позиции партий последовательных марксистов, не называя большевиков и не говоря, что я сам большевик. Он внимательно слушал, задавал вопрос и, в конце концов, сказал. Я сам вижу, что царская власть, которую народ не любит, а часть ненавидит, не приведет к победе. Но свергать ее во время войны — это уже невозможно. Звержняка поражение, поэтому придётся терпеть и ждать развития событий. Надо и сами говорить их, что царский строй не может привести к победе, сказал я ему. Это значит обрекать на смерть сотни тысяч, а может и миллионы людей, затягивать войну и угнетение народа помещиками и капиталистами, царским господством. Не лучше ли упреждать события? и просто ждать развития событий, а самим готовиться развивать революционное движение. Революция возместит отечество потери и восстановит его потери от поражения, которые неизбежны при господстве царской придворной камерильи. Я вас понимаю и признаю логически последовательными взгляды той партии, о которой вы говорили. Но уже быть нае права, но моё мышление, моя душа сегодня не воспринимает полностью эти взгляды. Не могу сейчас идти против окружающего меня общества, хотя и чувствую нелогичность и даже нелепость моего положения и моих рассуждений, так как я внутренне протестую против всего, что творится в стране. Но что ж сказал я? Раз есть возмущение существующим, то не исключается и вторая часть революционное понятие и действие. Советуй думать, тем мобилизовать свои внутренние силы. Буду, ответил он. Думать буду, спасибо вам за политическое пролетарское просвещение, интеллигент. А может быть, ещё встретимся, спросил я. Буду очень рад, ответил он. И мы условились и уточнили время встречи. На следующей встрече на мой вопрос, який у его думы,